Глава 72. Сейчас. Внезапное солнечное затмение? Такое могло случиться, если бы электро встала между Джоунсом и Солнцем. Но нет. Просто то черное, что всегда существовало на периферии внутреннего горизонта, внезапно переместилось в реальный мир. Как такое стало возможно? «Не столь важно». По большому счету, после смерти Эдгара все перестало быть важным. Алиса встала и шагнула к пятну черноты, разлившемуся в небе. Воздух под ногой послушно держал ее вес. Еще шаг вверх из ямы, еще один. Она поднималась по воздуху, словно восходя по невидимой лестнице. Она шла к черноте, бывшей с нею с рождения. Десять шагов. Двадцать. Планета внизу уменьшалась, съеживалась с каждым новым движением. Рад видеть тебя, Алиса. Привет, Грайм. Ответила девушка без каких бы то ни было эмоций. Ты со мной? Да, полагаю, что и всегда была. «Это так. Тогда открой глаза!» Алиса открыла глаза и увидела, что по-прежнему находится в яме, держа голову Эдгара в ладонях. Со всех сторон в нее целились солдаты в непривычной форме из причудливого оружия. Затем что-то случилось. Все заняло буквально секунды. Черный вихрь вырвался из-под пространства и затопил окружающую реальность. Стих он почти мгновенно, однако все солдаты бездыханными усыпали края ямы. «Идем со мной, дочь моя», — сказал Грайм. «Что? Что ты сказал?» «Не удивляйся. Голос темного существа был невероятно мягок». Мне, как и Электре, нужны были свои хранители, но для меня они, как наблюдатели в квантовой физике, сообщают мне необходимые свойства. Впрочем, сейчас не об этом. Тот таксист даже не являлся твоим биологическим отцом. Им была моя часть, что нашла приют у хакера». Твои способности целиком моя заслуга, и на самом деле их гораздо больше, чем ты думаешь. Просто пользовалась ты лишь малой частью, но теперь у тебя будет время, чтобы развить их все. Почему ты раньше молчал об этом? Я только-только вошел в силу, и еще мне было нужно, чтобы ты стала памятью рода. «С твоей помощью мне будет легче победить богиньку, эту самовлюбленную дуру, даже если она притащит сюда самого главного!» «Почему ты считаешь, что я стану помогать тебе?» «Потому что на моей стороне справедливость!» «Мне нужно в этом разобраться!» Впрочем, она понимала, что разбираться особо не в чем. Шарлин и Арнольд бросили Эдгара в плачевном состоянии. Вместо того, чтобы позаботиться о друге, они предпочли заняться своими делами. Да, конечно, их поступок можно оправдать необходимостью. Но откуда эта необходимость взялась? Да оттуда, что богиня Электра когда-то совершила немало ошибок. И хуже всего то, что расплачивалась за них не она а ее хранители, одного из которых она не смогла или не захотела защитить. Какое у Алисы после этого могло быть к ней отношение? «Я не тороплю, но повторяю свой вопрос. Ты со мной?» — проговорил Грайм. «Да, только...» «Что?» «Ты должен спасти жителей Электро». «С какой еще стати?» В голосе Грайма, хоть тот был и бесплотным, послышались нотки раздражения. «Потому что так хочет твоя дочь! Спаси народ, и тогда я буду с тобой всегда!» «Хорошо. И как, по-твоему, я это должен сделать?» «Останови процессы, разрушающие планету!» «Но тогда...» — Грайм на секунду задумался. «Я не смогу следовать своему предназначению, а это очень плохо». «Плевать, таковы мои условия». Алиса сейчас сама напоминала божество. Ее волосы разметались во все стороны, а глаза горели праведным огнем. «Остановить процессы развития новой вселенной невозможно!» Можно лишь притормозить их на некоторое время. Сделай это, а мы затем решим, как всех спасти. Мы же сможем переселить их на какую-нибудь из планет в новой вселенной. Теоретически, да. Вот цена моей преданности, папаша. Мне нужна Шарлин, чтобы притормозить все. Она замещает электро и управляет энергетическими струнами. Отпусти меня к ней, я договорюсь. Алиса даже раскраснилась от решимости. Подожди, пока рано. Я уже начинаю процессы торможения, а она будет нужна на заключительном этапе. Пообщайся пока с Артуром, а то он совсем одичает. И только сейчас Алиса заметила парня, которого видела тысячи раз, но никогда не могла разглядеть его лица. Он парил рядом, лишь едва скрытой дымчатой тенью. После того, как ему упомянул его имя, тень эта пропала. «Так вот ты какой человек без лица», — мрачно проговорила она. «И мне очень приятно», — ухмыльнулся Артур. Впрочем, я очень рад, что ты с нами. Пока не могу сказать, что это взаимно. Зато я поняла, почему никогда не могла разглядеть тебя. И почему?» Но Алиса не ответила. Ей было прекрасно видно и корабль, и яму, и тело любимого дяди. Ее отвлекло прибытие шлюпки. Девушка с замиранием сердца следила за тем, как оттуда высыпали ее друзья. «Ее бывшие друзья? Как они обступили Эдгара? Про Артура она забыла совершенно». «Грайм, а ты случайно не умеешь воскрешать людей?» «Алиса, я не бог, а всего лишь черная дыра, и то в будущем». «Жаль». Когда тело писателя извлекли из ямы, она разрыдалась. «Твоим предназначением станет творить звезды и галактики», — сказал Грайм. «А ты тут макрятину разводишь». «Заткнись!»